Глава 7. Боролтаун, Ватан. Оккупационная зона клана Нефритовых Соколов. 15 декабря 3057 года. Акт присвоения родового имени должен был происходить в единственном сохранившемся на Ватане парадном зале. Влад, стоявший в одном из углов просторного помещения, не испытывал особой радости. пусть даже он был главным действующим лицом этой церемонии. Более того, звёздный капитан с трудом сдерживал ярость. Нет, не вид выстроившихся вдоль стен бывших сослуживцев раздражал Влада. Все они являлись бывшими членами клана Волка, причём почти у каждого присутствовавшего в зале было родовое имя. Этим героям, по всей видимости, было вдвойне стыдно за утерянную честь рода. и птичьи эмблемы на униформах. Вспомнился день, когда все они, цвет самого могучего клана в составе наследников армии Николая Керенского, были собраны на церемонию объявления войны, на верность крови между родами Волка и Нефритовых Соколов. Только в сражении, так учил Николай, они могли выяснить, чьи гены являются более ценным материалом для выведения породы супервоинов. Тогда на лицах его бывших товарищей сияли гордость и желание низвергнуть врага. А теперь? Теперь на этой церемонии председательствует хан нефритовых соколов Элиас Крисчелл. Ильхан Ульрик покоится в могиле. Ханы рода Наташа Керенская и этот. Влад не желал вспоминать, как зовут человека, рожденного в грехе. Однако имя Филонкео само собой всплыло в памяти. Собственно, с него всё и началось. Неприятно сознавать, но именно мысли о Феле не испортили владно настроение. Было время, когда он тоже стоял в парадном зале в ожидании объявления жеребьёвки пар участников поединков, или, как их называли в стране мечты, испытаний, победитель которых получал право на родовое имя. После нескольких туров из 32 кандидатов осталось всего двое. Он и его самый главный противник. Человек, которого он когда-то взял в плен и обратил в раба. Лучше бы в ту же лапочную минуту он нажал на гашетку боевого лазера и разделался с Филоном. Личной вражды к нему он не испытывал. По крайней мере, Влад постоянно убеждал себя в этом. Речь шла о принципиальных вопросах. Ах, Влад, стянул челюсти. Попал бы этот парень ещё раз мне в руки. Точно, вот где таятся источники его гнева. После встречи с Фелоном всё пошло наперекосяк. Судьба Влада, законнорождённого воина кланом волка, заложила лихой вираж. Ни сшей точкой его падения были как раз испытания на право носить родовое имя. Он тогда потерпел поражение от Фелона, и в дуэли на боевых роботах, и в личной схватке. Мог ли он подумать, что рождённый в грехе незапланированных сношений раб, исполнявший самую грязную работу на звёздном прогунере Зверянный волк, победит его и получит родовое имя Ворд. Вот оно, имя ещё одного изменника, предавшего идеалы союза кланов. Вот откуда ниточка тянется. Дальше больше. Безумию, казалось, не будет конца. Феллона Келла выбрали ханом самого могущественного рода среди всей их армейской организации. Влад ненавидел Феллона и все то, что он представлял. Именно похождение этого недостойного привело к распространению среди воинов-кланов самых грязных пороков, среди которых Николай Керенский на первое место поднял. стывил сомнение, особенно сомнение в верности избранного клана ми пути. Своими победами Фелон как бы утверждал, что человек из внутренней сферы, появившийся на свет тем же способом, каким зверь рождает детёнышей, способен тягаться с воинами, явившимися итогом наследственной программы, веками разрабатываемой в хранилищах генов. Этого не могло быть в принципе, иначе как жить во что верить даже у лирик поддался этому поветрию и начал частенько ставить филонов пример молодым воинам ильхан верховный вождь кланов договорился до того что стал утверждать что не гены красят человека но его поступки этого влад уже не мог понять а поступки спрашивал у ильхана результат чего разве не выверенного целенаправленного происхождения. Кулирик по существу уклонялся от ответа, ведь сам не очень-то разбирался в подобных тонкостях. Вот и попал в засаду. Конечно, на двух стульях не усидишь. Вот он, результат брожения смуты, эпидемии неспровержиния вековых ценностей, которая началась с появлением Фелона. Великая радость стоять в этом зале, в кругу своих бывших сородичей и выслушивать пустые речи хана чуждого рода лучше бы ему никогда не дожить до такого дня ах филон филон всё-то у него получалось через пень колоду даже в момент своего наивысшего триумфа после поединка на такайде когда он влад поверженный и израненный лежал в пыли и умолял филона добить его тот повёл себя как слюнтяй «Ты же воин», — просил Влад, — «так убей меня». «Ни в коем случае, Квиаф», — ответил тот. Он смотрел на Влада с унизительной жалостью, как на какого-то слабака. «Я не только воин», — добавил он, — «я еще и человек, и ты человек. Может, к тому моменту, когда ты получишь право на родовое имя, ты поймешь, что это значит — быть человеком». О, теперь я понимаю, что значит быть человеком, Феллон. Очень хорошо понимаю. В чем-то Кео, конечно, прав. Быть воином, то есть быть выведенным в идеальных условиях хранилища, иметь набор генов, который позволяет человеку из кланов претендовать на самые высокие должности в органах управления рода, еще не все. Какие претензии с этой точки зрения можно было предъявить Чистолу? А какой же мразь его наказался. С другой стороны, Влад не мог быть никем иным, как только воином. Происхождение происхождением, на его и воспитывали соответствующим образом. Он создан для боя, как птица для полёта. Каждый извив его души, весь строй его внутреннего мира был запрограммирован на сражение, на победу. Только теперь он стал понимать, что в чем-то Феллон был совершенно прав, что надо стать чем-то большим, чем просто храбрый рубака. Иначе мечта так и останется мечтой, а вера в собственную исключительность – пустым бахвальством. Победа над врагами означает, что твой наследственный материал вытеснит их гены из хранилища. Однако этого далеко недостаточно. Идеальный вариант, если его наследственные клетки – оказываются единственными. Среди женских особей тоже должно произойти полное выправление наследственной линии. Вот когда осуществится мечта Керенского. Однако подобный вариант развития недостижим в принципе, ибо война за сохранение своих генов не утихает в этом мире ни на мгновение. Пусть то будет среди вольнорождённых во внутренней сфере Или верноподданных в хранилищах страны мечты? Ладно, решил Влад. Главное, что первый шаг сделан. Я получил родовое имя. Теперь только бы не продешевить. Он на мгновение представил, что начнется в зале, какими станут глаза Крищела, когда он объявит, ради чего затевал этот поединок. Между тем, в дальнем конце прохода, разделившего выстроенных в зале воинов на два равных ряда, появился хан Крищелл и избранная ханом Марта Прайд. Элиас объявил, «Я хранитель клятвы. Согласны ли вы с тем, что сегодня на меня будет возложена обязанность представлять на нашем празднике хранилище генов?» Возглас Сайла раздался в зале. Это был традиционный ответ на подобный вопрос. Подобное единодушие в конец испортило Владу настроение. В другом месте, в другое время должна была состояться церемония присвоения ему родового имени. Другой человек должен был представлять здесь совет клана, который определяет, по какой линии следует именовать достойного кандидата. Хотелось бы взглянуть в глаза Наташи Керенской, услышать здравницу в свою честь из уст Фела Накелла. Где они теперь? Филанкео после церемонии отречения от кланов уже никогда не войдёт в зал боевой славы. Хан Кришчов настоял, чтобы именно он, как хан клана Соколов, возглавил церемонию от имени хранителей наследственной программы. Влад не стал возражать. То, что здесь сейчас происходит, должно навеки остаться тайной. Мы будем хранить её до самой могилы. Речь Кришчова неожиданно застопорилась. Ритуальные фразы, взятые из обряда чужого рода, были ему явно не по душе. Куда с большей охотой он бы провёл церемонию так, как это было принято среди соколов. Однако все детали происходящего торжества были согласованы заранее. Ты, Влад, являешься частью великого наследия, составляющего главное сокровище кланов. Ты избранный из избранных, ты представляешь свой род. Не только ради чести своего клана ты сражался сегодня. Своей победой ты утвердил верность избранного нами пути. Ты утвердил право и непоколебимую уверенность кланов в превосходстве над звериными нравами, царящими среди других двуногих, посмевших называть себя людьми. Сегодня ты своими руками добился разрешения носить одно из славных имён наших предков. Мы оказываем тебе честь, принимая тебя в ряды тех, кто сохранил верность заветам Александра Керенского. Ощущаешь ли ты, какая ответственность ложится на твои плечи? "Сейла", ответил Влад. "Каждый ребёнок, взращиваемый в сих группах, знал, во что верил, на что надеялся Александр Керенский. Этот великий человек имел мечту. Более того, он знал, как покончить с конфликтами между усобицами. грязнёй, которые тысячу лет раздирали род человеческий. Результатом этой кровавой бойни оказался развал самого величественного социального и государственного учреждения, которое когда-либо возводил человек звёздной лиги. Керенский вёл большую часть армии в нехожены дали космоса, нашёл заповедный уголок, назвал его страной мечты. там он решил заняться устройством общества, в котором навсегда было бы покончено с противоречиями, раздиравшими государственную внутреннюю сферу. Однако его ждало глубокое разочарование. Вирус раздора словно преследовал беглеццов. Только сыну Александра Керенского Николаю удалось найти решение этой проблемы. Шесть сотен воинов составлял отряд его сподвижников. Они стали прародителями кланов. Они избрали славный путь. Имя каждого из этой когорты стало ныряцательным. Оно было занесено в особые списки. Впоследствии этими именами награждались лучшие из лучших. Те, кто должен был в дальнейшем передать свои гены в хранилище, чтобы род предка-воителя не угас никогда. За один раз можно было присваивать только 25 родовых имён. список которых объявлялся заранее. В выборе родового имени главную роль играла родословная кандидата, так как с помощью подобного подбора и производилась конструктивная работа по введению суперчеловека или, как назвал его Николай Керинский, человека без недостатков. Носитель родового имени сдавал свои наследственные клетки в хранилище, где на основе последних достижений генетики их скрещивали с тщательно подобранными женскими яйцеклетками. В некоторых случаях те или иные линии родовых имён ослабевали, а то и совсем сходили на нет и хранились в запасниках. Кому в голову, например, придёт назвать храбреца, отличившегося на поле брани или во время испытаний, именем Ван дер Вана Чистоу. Крестьяу лично выбрал имя для влада Пусть все зовут его Влад Уорд, по имени Коннелла Уорда, храброго, но несколько самонадеянного воина, сподвижника самого Крищева, разделявшего его политические воззрения. Кстати, его как раз и убил Фелон Келл. В этом напоминании тоже таился определенный смысл. Услышав ответ Влада, Крищев величаво кивнул. «Твое участие в поединке. является частью гениального замысла Николая Керенского. Ты должен свято верить, что твоё посвящение в число избранных, чистота твоей крови есть свидетельство и залог того, что великий Николай определил как вершину эволюции человека. Сознаёшь ли ты, какая ответственность легла на твои плечи? Понимаешь ли, что твои подвиги на поле боя не более чем ступень по которой тебе суждено подняться в зал, где собралась элита нашего воинства. Веришь ли, что сегодняшний обряд это следующая ступень? "Сейла", ответил Влад. "Скажи нам, Влад, почему ты считаешь себя достойным подобной чести?" Влад не спеша снял матери черты и перчатки, под которыми оказались ещё одни ритуальные кожаные. которые всегда надевали воины клана Волка во время торжественных церемоний. Это было откровенное напоминание всем бывшим сослуживцам, наряженным во всё зелёное, об их происхождении. Я считаю себя достойным получить родовое имя, потому что был отвергнут, но не потерял веру в свой род. Я считаю себя достойным, потому что стойко держался перед лицом опасности. Я победил всех, кто посмел усомниться в моих достоинствах. Я беспрекословно выполнял приказы своих командиров. Я стёр пятно позора с чести нашего рода. Корещёл не смог скрыть удивления, которое вызвал у него подобный короткий ответ. Дело в том, что каждый кандидат на родовое имя, принадлежащий к клану Соколов, в подобном случае долго и многословно расписывал бы свои подвиги. начиная с младенческого возраста, проведённого в сип-группе. Список выигранных сражений, включая даже драки. Всё это происходило вследствие традиции, укоренившейся в этом клане. Она гласила, что послужной список каждого воина должен быть неповторим, как отпечатки пальцев. Ответ Влада мало соответствовал общепринятому, даже по требованиям клана Волка. Более того, Он не счел нужным рассказать, кто он есть. «Мы принимаем твой ответ», — наконец откликнулся Крещел. «Однако мы должны проверить, соответствует ли он истине». Он картинно взмахнул рукой и указал вперед. «Взгляни в лицо своего первого противника». В десяти метрах от Влада из рядов воинов вышел молодой человек и, приняв боевую стойку, загородил кандидату проход. «Он не счел нужным рассказать, кто он есть». Это был огромного роста элементал из состава бывшего элитного пехотного подразделения волков. Одет он был в зеленую униформу. Влад не знал его, однако стойка, рельеф мускулов под обтягивающим комбинезоном выдавали в нем знатока силовых единоборств. Передняя часть головы у него была выбрита, а оставшиеся светлые волосы, как у всех элементалов, были сплетены в длинную косичку. Влад решительно двинулся вперёд и остановился в метре от противника. Голос Элиаса Крисчева вновь прозвучал в зале. Почему ты считаешь себя достойным? Парень обречённо взглянул на Влада и заявил: Я представляю тех числом 16, кто не получил право на родовое имя. Никто из бывших волков не осмелился встать на пути у человека который принёс свободу клану, вызволив его из-под власти соколов. Однако обычай требовал, чтобы каждый претендент, направляющийся к возвышению, не именовал подобной встречи. Противник, вставший у него на пути, как бы олицетворял тех, кто выбыл из испытаний на родовое имя. Единственное, что требовалось от влада это хлопнуть противника по плечу, и он мог свободно следовать дальше. Влад, однако, наклонился и выхватил из ножен, прикреплённых к ботинку, кинжал, окончанием ручки которого служила волчья голова. Мгновенно выпрямившись, он схватил элементала за косичку и резко отогнул его голову назад. Затем поднёс к обнажённому горлу, чуть ниже адамового яблока, лезвие и надавил на коже парня заалелалая полоса. Потому Zeus Ни капитан также резко освободил элементала, тот отчахтнулся. Следующим на его пути оказалась невысокая хрупкая женщина с несразмерно большой головой. Судя по знакам отличия, она являлась пилотом аэрокосмического истребителя. Она заявила, что представляет восьмерых, кто не сумел выдержать испытания. Влад поступил с ней так же, как и с элементалом. Следом дорогу преградил пилот боевых роботов, выступивший от имени четверых претендентов на родовое имя, которые должны были вручить Владу. Влад теперь сам спрашивал у противников, почему они сочли себя достойными встать у него на пути. Крищёв, которого фактически лишили права задавать вопросы, явно растерялся. Женщины не стало дожидаться, когда Влад схватит её за волосы и сама подставила горло. На этот раз Влад надавил куда сильнее, так что на коже выступила кровь. Тоненькая струйка покатилась по шее, нырнула в углубление между грудей. Наконец перед ним остался последний враг. Влад опять не дал кричаву слово сказать, сам спросил: "Почему ты оказался недостойным родового имени?" У элементала, вставшего в проходе, от удивления расширились глаза. Затем его лицо словно окаменело. Я не устоял, Влад. Не сумел как ты сохранить в сердце верность клану Волка. Я сознаю свою вину. Ты вправе распоряжаться моей жизнью. Сдернув я крованул ворот своего парадного комбинезона, обнажил грудь и преклонив колено, подставил её поднож звёздного капитана. Влад переложил кинжал в правую руку. И неожиданно с размаху ударил великана в сердце. Все вскрикнули, Крисчо в том числе. Однако Влад вовремя придержал кисть, и остриё лишь на сантиметр вонзилось в тело. Кровь побежала по лезвию, закапала на ковёр. Влад отнял руку и перехватив в полёте кинжал, ткнул во уши морды в грудь перепуганного элементала. Тот невольно отпрянул и съёжился от страха. Звёздный капитан схватил его за косичку и заставил пехотинца поднять голову. Будь я просто воином, я должен был бы убить тебя. Запомни. Все запомните, я более чем воин, более чем ваш товарищ. Он сделал резкий выпад и стряхнул с лезвия остатки крови. Сегодня я стал Владимиром Уордом, и я стал много сильнее, чем тот человек, которого вы знали. но куда слабее, чем тот, которым я стану в будущем. Запомните этот день, запомните мои слова. С этого момента великий замысел, которым жил Николай Керенский, станет воплощаться через меня, через моих людей». Он разжал руку, выпустил косичку, за которую схватил элементала, переступил через него и приблизился к возвышению. Влад краем глаза заметил, что он не мог. что Кришчо едва сдерживает гнев. Совсем другие чувства он мог прочитать во взгляде Марты Прайд. Она наблюдает за мной точно так же, как я слежу за приближением врага. В той же мере, в какой Фелон является антитезой всему, во что верят кланы, я в глазах Марты являюсь вызовом самому существованию клана нифейтовых соколов. Ей достаёт ума сообразить, что Кришчо просто боится в этом признаться. Между тем Илья скрищцов, спустившись на одну ступеньку, всего их было три, ведущих к ковру, уложенному в проходе, Влад не обращая внимания на хана, прошёл мимо, затем неожиданно обернулся, взял протянутую для приветствия руку Крищцова и, потянув за неё, вернул его на прежнее место, затем поднял окровавленный кинжал над головой, Кришчало наконец с трудом удалось освободиться от хватки Влада. Он сделал шаг назад, при этом всем своим видом показывал, что ничуть не взволнован или испуган. Он попытался перехватить инициативу и громко воззвал. Тродкин, близкий и далёкий, видимый и незримый, вечно живой и вечно мёртвый. Тродкин, храброе сердце, представляю тебе ещё одного из славной когорты чистокровных героев. Представляю тебе Владимира Ворда. Сейлов вскричали все присутствующие. Крещёвский на у руке, призывая хранить тишину, потом продолжил. Ваш единокровный брат Владимир, один из наиболее доблестных героев. Он единственный, кто не подвергся обряду изгнания из состава кланов. Это значит, что он всегда оставался верным кланам. Имя Уорд, славное имя, оно оставалось свободным с того самого дня, когда прежний хан Волков зверски расправился с Коновом. Несмотря на существующие разногласия между родами, Конов всегда был моим другом. Я горд, что могу теперь назвать тебя именем, которое всегда было так дорого мне. Неужели, Элест, ты надеешься так легко взять меня под контроль? Влад ничем не выдал себя. Он равнодушно посмотрел на Хана и заявил, «Это не то имя, ради которого я сражался». Но другие крещал растерялся. Влад неспеша наклонил голову, затем громко выкрикнул в зал. «Вы думали, я соглашусь взять имя, которое вечно напоминало бы о том, что часть нашего рода находится в изгнании? Что тех, кто ушел, объявили изменниками?» Понятно, что это должно было бы устроить вас и Соколов, чтобы сохранить лицо. В то время, когда вы согласились запятнать наше славное имя, я не побоялся побарахтаться в грязи. И я никогда не соглашусь отказать в праве на родство тем нашим соплеменникам, которые храбро сражаются на других планетах. Я хочу восстановить справедливость в полном объёме. Он медленно опустил руки, сунув кинжал в ножны. Потом выпрямился и обвёл глазами зал. Я сражался и победил ради того, чтобы выиграть родовое имя, в котором мне было отказано прежде. Я объявляю, что с этого дня меня следует именовать по имени нашего славного хана Сирилла Уорд, чьё имя принадлежало хану Фелуну Келло до того момента, пока он не изменил нам. Возгласы удивления Скрики раздались в зале, затем они сменились громким аплодисментам. Лицо Крисчево побогровело. Марта стала подобна статуе. Влад улыбнулся и вскинул руки. Этот жест словно открыл плотину. Теперь ликование в зале стало всеобщим. Наконец Крисчево пришёл в себя. Он громко заявил: "Ты выиграл право на родовое имя, но это не значит, что Влад что ты можешь поступать как хан. Правильно не могу пока, но это обстоятельство легко исправить. Влад повернулся к Кришчело. Второе условие, которое являлось основой нашей сделки. Вот оно. Вы сделаете меня ханом. Глаза у Марты Прайд сузились. У клана Соколов уже есть два хана. Конечно, хан Марта. Влад опять повернулся к Кришчело. «Я сражался, чтобы прием членов моего рода в ваш клан был объявлен недействительным. Чтобы стать полноправным ханом, мне необходимо иметь свой собственный род». Крисчел кивнул. «Это и есть второе условие?» «Точно». «Что?» – воскликнула Марта Прайд. «Не теперь, Марта, не теперь!» – рявкнул на нее Крисчел, потом обратился к Владу. «Ну, раз ты так мечтаешь об этом...» Я тоже сдержу своё обещание. Возможно, я смогу сделать даже больше, чем ты ожидаешь. Я подумаю над твоим предложением. Влад скинул и опустил руки, призывая всех присутствующих сохранять тишину. Это ваше право, заявил он. Хан криश्चёв, даже с некоторым подобострастием, склонил голову перед Владом. Спасибо, Владимир Ворт. Всем известно, что Влад победил во время поединка чести прежнего хана Вандервана Чистова. Камнем приткновения был вопрос о приёме членов бывшего рода Волка в состав клана Нефритовых Соколов. Этот обряд ни у кого не вызвал возражений, пока вдруг не обнаружился звёздный капитан Влад, живой и невредимый. Его попытка оживить и восстановить род, который уже не существует, достойна самой высокой оценки. Мы должны вознаградить его. Крещёв положил правую руку на сердце и продолжил: Но я являюсь всего на всево одним ханом среди 32 других. Поэтому мои права ограничены. Всё, чем я готов поделиться с владом, всё, что готов вручить вам сейчас, это куда больше того, что я могу вам предложить. Я делаю это по собственной воле, И в здравой памяти. Троткин, близкий и далёкий, видимый и незримый, вечно живой и вечно мёртвый. Будь свидетелем. Элиас едва сумел скрыть мелькнувшую улыбку, владно сторожился, а кричал прежним торжественным тоном закончил: "Властью данной мне родом и на основании состоявшегося поединка чести объявляю обряд приёма недействительным". Воины, что прежде состояли членами рода Волка, и затем стали сородичами Соколов, возрадуйтесь. Я объявляю вас основателями нового клана Нефритового Волка. Я призываю вас хранить верность клятве, которую вам предстоит дать. Но если мы будем едины, то нет в мире такой силы, которая смогла бы одолеть нас.